И как заявили нашему корреспонденту в институте Курчатова, зафиксированная вчера вечером нестабильность в работе реактора не привела и не могла привести к каким-либо нежелательным последствиям. Не следует говорить о какой-либо неисправности или несоблюдении технических норм. Известие. Пресс-служба Великих Домов. Официально сообщили, что боевые операции, проводившиеся в течение двух последних дней, были направлены на нейтрализацию группы радикально настроенных воинов школы Китана, проникнувшей на территорию тайного города. Руководители школы заверили великие дома, что не давали санкции на действия этой группы и оставили решение проблемы за нами. «Я верю, что инцидент не омрачит наш диалог с Китана», – заявил Сантьяго в интервью Тигратком. Несмотря на то, что вояж в логово Нура закончился неудачно, Ее Величество оценило продемонстрированную кувалдой преданность и его соизволила вмешаться в ход демократических выборов. В первую очередь королева решила вопрос с Рубеком Кумаром. Навом была отправлена раздраженная нота. Сантьяго мягко намекнул Шасу, что следует иногда прислушиваться воли царственных особ. Рубек проявил понимание и согласился снять свою кандидатуру за чисто символическую цену. Селеный дом взял на себя расходы по ремонту склада. Проблемы незадачливого напильника, шипзичи с молчаливого согласия короны решили самостоятельно, организовав стремительный и дерзкий рейд в захваченную гнилищами штаб-квартиру. Некоторые наблюдатели, не применули заметить, что блестяще проведенная акция не могла обойтись без помощи боевых магов Зеленого дома. Но доказательств предъявить не смогли, и их слова лишь сотрясли воздух. В итоге процедура свободного волеизъявления выглядела так. Ровно в полдень воскресенья приглашенные в качестве наблюдателей дружинники Зеленого дома согнали всех красных шапок во двор Южного форта и выстрелили перед стеной на котором висел плакат с тремя цветными портретами. Улыбающийся оставшимися зубами кувалда, хмурый урбек, его изображение было перечеркнуто жирными красными полосами и торжественный лик напильника в траурной рамочке. Рядом с плакатом стоял копыта. В одной руке уйбу держал маркер в другой пистолет. Соплеменникам было предложено по очереди подойти к плакату и поставить фломастером крестик возле любимого кандидата. Исполнившим гражданский долг, разрешалось отправляться в средства от перхоти. По сообщениям тигратком, великий фюрер Кувалда одержал победу с колоссальным отрывом от конкурентов. Они только что покинули мрачное подземелье цитадели. Два высоких старика, два мастера, владевших древним умением накладывать знаменитые навские эскизы. Они только что ушли. И Анна, еще не верящая в происходящее, не отрывала руки от шеи, от того места, которое совсем недавно украшали черные иероглифы. — Как вы себя чувствуете? — с улыбкой спросил Сантьяго. — Намного лучше, чем час назад, — хрипло ответила девушка. — Намного лучше. — Как видите, я держу слово. — Вы довольны моим участием в операции? — Полностью? Комиссар помолчал, внимательно изучая опустившую глаза Анну, и неожиданно поинтересовался Как вам здесь, в подземелье? Тяжело. Она ответила честно. Сантьяго ухитрился выбрать едва ли не самое неприятное помещение из тех, что прятались под штаб квартиры Нави. Мрачные своды, в которых камень сливался с мраком, давили почти физически а ожившие тени бесшумно извивались на стенах, рисуя посвященные смерти танец. Ужас, сплетенный с непроглядной тьмой и погребенный под сумасшедшим слоем земли. Только порожденный мраком Нав мог находиться в этом склепе без вреда для психики. Комиссар легко поднялся с кресла и медленно прошелся по комнате, стараясь, это было заметно, не слишком приближаться к стенам. Воинственные тени яростно задергались, пытаясь дотянуться до белого костюма Нава. «Я действительно доволен вашим участием в операции, Анна. Задачи, которые я ставил, вы исполняли аккуратно и старательно. К тому же вы продемонстрировали силу духа, наличие внутреннего стержня. Показали, что даже будучи рабыней, вы остались свободны. Я это оценил и понял». Что нам, надо... что нам следует обязательно пересмотреть условия сотрудничества». Сантьяго поймал недоуменный взгляд девушки, опять улыбнулся и мягко спросил. «Ваше решение предупредить наемников было спонтанным?» Анна вздрогнула, сжала кулак, но глаза не отвела. «Нет, хорошо обдуманным». «Я так и понял», — не стал скрывать комиссар. И мне приятно, что я не ошибся, и вы оказались так сильны, как я предполагал. Именно поэтому темный двор желает видеть вас другом, а не рабыней. Несколько мгновений черные глаза девушки буравили Сантьяго, а потом она поняла. — Вы знали, что я предупрежу Кортеса? — Надеялся, — подчеркнул Нав. — Но зачем? Фома, то есть Андрей Близнец, успел продемонстрировать очень неплохое умение избегать ловушек. «Посылая вас в Бангкок, я не был уверен, что мы сможем взять странника, а потому не испытывал желания дарить хранителя чудом. А если бы мы взяли Андрея...» «Но ведь я знал, где прячется Лариса», — тонко улыбнулся комиссар. «И если бы странник оказался менее предусмотрителен, он бы встретился с хранителем в подвалах цитадели». А так Лариса привела вас к источнику. Сантьяго учтиво кивнул, подтверждая последние слова девушки, подошел к двери. — Я ухожу, Анна, а вам придется задержаться в этой комнате еще на четверть часа. Девушка снова вздрогнула. Находиться в мрачном склепе в одиночестве. — Не волнуйтесь, всего четверть часа. Побудьте здесь и подумайте над тем, что в следующий раз... Когда я буду привлекать вас к своим операциям, я должен быть уверен в вашей лояльности. Или вы работаете на меня, или вы отказываетесь от контракта. Чудо уже здесь. Угощается кофе. Люда поднимается. Сантьяго будет через четыре минуты. Артем весело улыбнулся. Можно сказать, что все здесь. Было бы странно, если бы кого-нибудь не оказалось. Язвительно заметила Яна. «Нервничаешь?» «Не знаю», — гиперборейская ведьма с сомнением пошевелила пальцами. «Мне просто не очень нравится, когда все закончилось. Как все закончилось?» Легкие деньги. Процедура продажи дневников планировалась в главном зале офиса неприятных ощущений. Кортес и Инга уже были там, развлекая прибывших рыцарей светской беседой. Артем и Яна находились в одной из внутренних комнат, оберегая три запечатанных конверта, хранивших копии записей странников. — Что тебя тревожит? — Я впервые видела работу источника, — нехотя произнесла Яна. — Даже тогда на Красной площади мы с Анной собрали гораздо меньше энергии, чем способен выдать трон. Она вздохнула. Впечатляющая мощь. «Расстроилась, что у нас в кладовке нет такой штучки?» Но гиперборийская ведьма не приняла шутливый тон. Я только видела работу Трона, оценила его со стороны, а Лариса управляла потоками энергии и управляла весьма успешно. Золотые глаза Яны захватили Артема. «Понимаешь, о чем я?» «Правильно ли я поступила?» Лариса изо всех сил старалась не думать о выскользнувшем из рук троне. Не терзаться, не сожалеть, смириться. Но как забыть достигнутую вершину? Как выбросить из памяти момент триумфа, достижение наивысшего могущества? Каково это, только-только, научившись летать, снова опуститься на землю, навсегда? Там, на складе, Лариса позволила черной книге убедить себя, не рискнула спорить с древним артефактом. Сдалась, своими руками отделила чашу и отправила ее прочь во внешние миры. Там, на складе, она не просто потеряла крылья, она сама отрезала их. И теперь девушка смотрела на черный кожаный том совсем другими глазами. «Я лечу!» «Лечу! Вы слышите? Я лечу!» Тысячефутовый морской змей поднырнул под очередную волну, и стоящая на огромной голове чудовища, с трудом, но удержалась на ногах, рассмеялась еще громче и, уверенно потянув повод, направила змея к восходящей на горизонте звезде. Чешуйчатый монстр послушно скользнул по широкой груди океана. «Я лечу!» Радостный смех девочки долетал до берега. И Лен только казалось, что долетал. Растянувшись на теплом камне, Андрей проводил юную наездницу внимательным взглядом. Убедился, что Лена легко справляется с чудовищем, и негромко произнес. «Иногда я думаю, реальны ли эти миры?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Матвей. «Только то, что сказал», — пожал плечами Андрей. «Насколько реальны миры, по которым ведут нас навигаторы?» Не может получиться так, что твой аркан просто материализует их мечты. И мы гуляем по снам навигаторов, в которые они тащат нас за руки. В таком случае после смерти Аристарха мы должны были вернуться на Землю. Совершенно не обязательно, качнул головой Андрей. Ведь теперь это и наши сны тоже. Несколько минут Матвей молчал, задумчиво разглядывая океан. Луна, неспешно исчезающая на западе, бескрайняя пустыню, После чего провел рукой по лбу и усмехнулся. Что ж, этот мир тоже произвел на меня сильное впечатление. Лена летела над глазью океана, наслаждаясь бьющими в лицо ветром и брызгами. А послушный змей уносил ее все дальше от берега, от отдыхающих спутников от безжизненных камней и от достающего до звезд величавого копья Белой башни. Я лечу. Текст читал Сергей Уделов.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 When remembers your name when you're strange when you're strange when you're strange, when you're strange.